Глава 68. Когда настал мой последний день в Париже, Хасам сообщил нечто, чего я не ожидал услышать. Был солнечный день. Он предложил прогуляться в саду Сен-Венсан, маленьком парке возле Сакрекер на Монмартре. Дикий сад, сказал он, почти всегда закрыт, но давай попытаемся. Не знаю почему, но до сих пор подозреваю, что он в тайне загадал. Если сад открыт, он мне расскажет. Если нет, то вернемся обратно, и я так никогда и не узнаю». По мере того, как мы взбирались наверх, беседа бесцельно перескакивала с предмета на предмет. Время от времени он показывал, где жил некогда какой-нибудь писатель или художник, Я вспомнил об этом, когда он в конце концов переехал в Лондон и то же самое делал здесь, только с большей уверенностью. В Париже он был слегка растерян. — Ты никогда не думал вернуться в Лондон? — спросил я, когда мы перешли Сену. — Забавно, что ты это говоришь, — хмыкнул он, указывая на красивое здание на северном берегу реки. — Видишь верхний этаж? — Целиком. — уточнил он отчасти, забавляясь. Мой отец, путешествуя, скупал недвижимость, а потом одно за другим все его приобретения пропали. Это было последним, не считая кое-чего в далекой Калифорнии, и вплоть до недавнего времени я верил, что есть шанс его вернуть. Месяц назад я потерял последнюю надежду. Глупо гоняться за вещами. Когда мы вновь затерялись на улицах, он сказал, «Множество так называемых благородных семейств считаются таковыми только потому, что они веками умели быть на стороне победителей». Я не признался ему, о чем нам рассказывал отец, и вообще ничего не говорил о тех днях после прозвучавшего по радио рассказа, который моя семья провела, обсуждая историю семьи Зова, Вместо этого я сказал, исключительно чтобы сделать ему приятно, не уверен. Бывают вещи, которыми нужно гордиться. Он покраснел и бросил, очень сильно сомневаюсь. Я подумал, возможно, несправедливо, что он, должно быть, усвоил эту манеру в английском пансионе, претендовать на знатность, одновременно якобы осуждая ее». Мы дошли до сада сен винсан и там оказалось открыто. Я не говорил тебе, потому что боялся, что тебе станет неинтересно. Но это место всегда заперто. За все годы, что я тут живу, я впервые захожу сюда. Он продолжал рассказывать про сад, про то, что тот был частью старых залежных земель, что деревья, травы и цветы здесь выросли сами по себе. Маленький дикий лук внутри города. Мы брели по аллеям, и хотя парк был небольшим, в воздухе ощущалась свежесть. Облокотились на ограду у пруда, целиком затянутого нетронутой пленкой ярко-зеленой ряски. Интересно, что там в темной воде под ней? и насколько глубоко, страшно захотелось бросить камень, разорвать поверхность. «Я тоже там был», — медленно и тихо проговорил Хасам. «Возможно, даже...» — продолжал он, не отводя взгляда от флоресцентной зелени, «что в какой-то момент мы с тобой стояли прямо как сейчас, бок о бок». Он повернулся ко мне, проверяя, понял ли я. «Я был полон решимости не подавать виду, изо всех сил сохранять хотя бы подобие равновесия. Я думал, что знаю все, что нужно знать о событиях того дня, и все же иногда я представлял себе других, тех многих, кто присутствовал на демонстрации, а потом вернулся к своей обычной жизни» тех, кто смог уйти оттуда на своих ногах. Думая о них, я как будто оказываюсь под водой, потому что думать о них означает представлять, как другая, невредимая версия меня, которая вернулась на автобусе в Эдинбург, могла полететь домой на лето, спать в родном доме и купаться в море своего детства. Черта, что ныне отделяет меня от моего прежнего «я», это пропасть, которую я по-прежнему не в состоянии преодолеть. Нельзя быть двумя людьми одновременно. Хасам все смотрел на меня, ожидая реакции, и хотя мы радовались этой еще одной обретенной общности между нами, я подумал, что если мой союз с судьбой в тот день был разрушен, его укрепился. Я тоже опоздал. И, как и ты, оказался там под влиянием импульсивного решения, принятого в последнюю минуту. Но в отличие от тебя и твоего друга Мустафы, я не взял балаклаву, прикрыл лицо носовым платком. Ты прав, сразу чувствовалось, что вот-вот случится что-то жуткое. С ноткой сожаления проговорил Хасам. «Где вы стояли?» Спросил он, и прежде чем я успел ответить, уточнил. Я был прямо по центру. Даже когда он сказал это, я все равно представлял его не в толпе, а где-то с краю, стоящим на тротуаре и наблюдающим издалека, а затем, когда началась бойня, уходящим прочь, как ни в чем не бывало». Давным-давно я сидел с отцом в кафе в Бенгази. Он беседовал с каким-то приятелем, а я грезил у окна. Внезапно меня охватило темное предчувствие. Взгляд мой упал на женщину, переходившую улицу. Я увидел, как ее подбросило в воздух. Одежда ее взметнулась, а потом она приземлилась на асфальт, где осталось лежать абсолютно неподвижно. Машина, сбившая ее с визгом, затормозила в нескольких футах дальше. Я никогда не мог объяснить, каким образом почувствовал, что должно случиться. Когда те люди открыли окно, говорил Хасам, я переместился в задние ряды. В момент, когда началась стрельба, я должно быть побежал потому что внезапно оказался, задыхаясь за углом, на узкой улице, которая ведет к Риджин стрит «Карла Второго!» II! услышал я свой голос. «Да, может, на ней. Я весь взмок, был мокрый насквозь. Повернул налево к Риджин стрит а потом, решив, что за мной следят, встал на автобусной остановке. Поболтался там минутку» потом двинул дальше, опять налево, под Джормин-стрит. По сути, возвращался назад. Я понимал это, но ничего не мог с собой поделать. Добрался до той маленькой улочки, как она называется. Я не отводил глаз от запечатанной поверхности воды. Зеленая ряска казалась теперь металлическим щитом, прочным и незыблемым скрадывающим свет. «Считаешь себя мужчиной?» Я слышал эти слова, которые вот-вот произнесет подслушивающий, сразу после того, как откашлялся в тишине, когда отец пошел позвать к телефону маму Исуат. Я слышал их с жуткой отчетливостью, произнесенной лениво и чуть невнятно, как будто офицер спецслужбы лежал на спине. «Что это была за улица?» — не унимался Хасам. «Ты знаешь, та, что ведет обратно на площадь, где прятались раненые, пока не прибыла скорая». «Дюк оф Йорк-стрит», — проговорил я про себя и вспомнил, как, когда я впервые рассказывал ему о том дне, я намеренно не упомянул «Дюк оф Йорк», потому что в тот момент, когда я видел себя сидящим на тротуаре, истекающим кровью возле водосточной канавы, мое сознание уворачивалось от нее. Сент-Джеймс-сквер казалось мне теперь ядром в центре моей жизни, местом, из которого разворачивались последующие события. Как солнце для солнечной системы, так моя жизнь вращалась вокруг нее, и с того дня я не мог к ней приблизиться» вплоть до сегодняшнего вечера, того самого, когда я попрощался с Хасамом, как мне кажется, в последний раз. Неистовый протест вскипел во мне, когда мы вышли из сада на вымощенные булыжником улочки и зашагали обратно через весь Париж. «Свобода», — говорил я себе, — «это также свобода не быть подозрительным». «Не бояться и не завидовать». «Ты видел меня?» — спросил я, когда он давно уже сменил тему и рассказывал, что говорил, кажется, Хулио Картасар о плане Парижа, который, как считал покойный аргентинский писатель, напоминает идеальное предложение, завершающееся, подобно парижским перекресткам, тремя или более тезисами, от которых двигаешься дальше. «Я имею в виду, когда ты стоял в конце Дюк оф Йорк-стрит, ты видел меня? Я оказался там первым, сидел на тротуаре. Это было слева от того места, где ты должен был оказаться. Полицейский поддерживал меня сзади, не давая упасть. Необычное зрелище, наверное. У него тоже было странное, типичное такое лицо у полицейского» как джокер в колоде мог сойти за кого угодно никаких воспоминаний с искренним и неприкрытым сочувствием он посмотрел на меня я видел несколько человек на земле но все было перекрыто там царил полный хаос я ушел когда услышал приближение скорых и куда же ты пошел хотел было я спросить но остановился остановился потому что считал его историю менее важной чем моя и это надо было как то выразить хотя бы молчанием но позже я таки узнал что к тому времени как меня привезли в вестминстерскую больницу и юный перепуганный врач заорал сюда хасам уже углубился в аллее гайд парка шел домой как он сформулировал, сопровождаемый чувством, что вырвался из пасти чудовища, как иона и кит. Про это он рассказал мне не в Париже, но 15 лет спустя в кафе «Серано», куда мы обычно ходили, на Холланд-парк-авеню. Это был теплый осенний вечер 2010 года. Мы встретились отпраздновать его пятидесятилетие. Он уже выпил до того и после первого бокала захмелел и погрузился в ностальгию. Когда он произнес «вырвался из пасти чудовища, это прозвучало с оттенком самодовольства. Я не понимал этого и недоумевал, неужели Хасам, вопреки всему, что говорил мне, все же верил в божественную волю, управляющую человеческими делами, которая решала, согласно своей собственной таинственной логике, пощадить одного человека и вышвырнуть на ветер другого. о чем еще можно было объяснить беззастенчивое моральное удовлетворение, которое я услышал тогда в его голосе? Я не отводил глаз от разноцветных коктейлей на столе между нами, которые внезапно показались омерзительно яркими и жизнерадостными. Меня насторожила его бесчувственность. То, как он утешается своей удачей, прекрасно зная, что случилось со мной. Это ведь абсолютно немыслимо. Насколько похожими и все же принципиально разными были наши переживания того дня. А может, именно мое присутствие? Я сам, сидящий напротив, напомнила ему о его счастливой судьбе или даже утешала по случаю пятидесятилетия, создавая впечатление, что прошлое, все, что произошло вплоть до нынешнего момента, предопределено милосердным Богом, освобождающим от ошибок, помещающим его в центр жизни, потому что Хасам вдруг просиял от счастья. И едва я это подумал, как он произнес вслух, «Разве это не чудо — быть живым?» Я выдавил улыбку, поднял бокал. «С днем рождения!» И хотя я продолжал смотреть на него и что-то говорить, мысленно я вернулся на Сент-Джеймс-сквер, или точнее на Дюков-Йорк-стрит, к той водосточной канаве, где я сидел. Я снова видел, как в доме напротив монохромный человек стоит у окна и равнодушно наблюдает, как я истекаю кровью. Его лицо до сих пор посещает меня во снах и до сих пор кажется мне воплощением безразличия жизни. Когда я сидел с Хасамом в кафе «Сирано», вспоминая тот момент на Дюков-Йорк-стрит, мне вдруг пришли на ум слова Аристотеля который читал мне отец, а следовательно, на арабском в переводе Ибн Ружда. Неудовольствие, но свобода от боли. Вот к чему будет стремиться мудрец. И вот я вернулся на Дюков Йорк-стрит, почти освободившись от боли. Я направляюсь к углу, где стоял Хасам глазея вместе с другими зеваками. Потом он зашагал под Джормин-стрит, быстро зашагал, почти побежал, как он рассказывал в первый раз, в тот день, когда мы возвращались из сада сен венсан Каждые двадцать футов останавливался, прикидывая, не вернуться ли. «Для чего сам не знал», — говорил он. Но это было полным бредом продолжать идти, как будто ничего не произошло. А все вокруг меня твердило, что ничего не случилось. Магазины открыты, люди совершенно ничего не замечают, словно то, чему я только что стал свидетелем, произошло только в моей голове. Да, вот почему я хотел вернуться, чтобы преодолеть безумие.